Подражатель. Ольга Терентьева в течение 20 минут не могла дозвониться до своего супруга. Она раз за разом нажимала кнопку повтора вызова, нервно поглядывая в зеркало заднего вида. Автомобиль, который Ольга так боялась, ехал за ней, периодически меняя дистанцию с удаленной до близкой к аварии. Пару раз Терентьевой казалось, что удар в багажник ее Ауди неизбежен. Но водитель вовремя сбавлял скорость, затем выходил на встречную полосу, но не обгонял, а просто двигался, не изменяя скорость. Затем он возвращался на свою полосу и продолжал вести агрессивное движение. Супруг Ольги работал в полиции в разыскном отделе. Он был главным следователем по особо важным делам, чего полное понимание происходящего только еще сильнее пугало женщину. Можно было себе представить, какие враги в криминальном мире могли быть у Виктора. Годом ранее они условились вести постоянный контроль друг за другом. Виктор назвал свой способ семейным надзором, в правила которого входило использование горячей линии в экстренных ситуациях. Специальный номер, который был внесен в телефонную книгу сотового аппарата, должен был моментально связать Ольгу с Виктором, при этом оповестив мужчину выбранной для такого случая мелодией. Но сигнал уже долгое время не мог пробиться сквозь помехи. Она перевела взгляд на восьмилетнюю дочь, спавшую на заднем сиденье автомобиля. К половине десятого вечера Марина так сильно устала, что уснула практически сразу, как только они сели в машину. Ольга в свете происходящих событий была рада, что Марина не является свидетелем происходящего. Полная тишина позволяла женщине держать себя в руках, контролируя одновременно дорогу, и безумца, преследовавшего их. «Ну давай, Витя, ответь!» – прошептала она, вновь увидев на дисплее оповещение о разрыве сигнала. Автомобиль преследователя в тот момент отстал от них на километр, давая надежду поверить в окончание гонки. «Возможно, запугав Ольгу, кто-то таким образом хотел отомстить Виктору. Держась за эту мысль, как за спасительную соломинку!» – она продолжала поглядывать в зеркало. Медленно представляя себе, как огни автомобиля растворяются в темноте. Для нее это стало бы большим облегчением и возможности, успокоившись, добраться до первого же населенного пункта. Связь прервана, сообщил голос в динамике телефона. Да что тебя! выпалила она, стискивая до боли зубы. Еще чрезвычайная линия называется: Ольга отбросила телефон на пассажирское сиденье. Мысленно вспоминая, сколько осталось до стоянки грузовиков. «Там есть кафе и заправочная станция, а большое количество людей обозначает безопасность». Она еще раз посмотрела в зеркало на две светящиеся точки фар. «Да пошел ты, извращенец чертов!» Процедила она, выжимая сильнее педаль газа. Мотор «Ауди» зарычал, набирая скорость. Нарушать скоростной режим было не в ее правилах, но терпеть подобное издевательство она не хотела. Стрелка спидометра стала подползать к отметке 150 км в час, когда салон машины осветили фары. Она машинально взглянула в зеркало, моментально ослепнув от яркой вспышки. Водитель в преследовавшей машине переключил свет на дальний, подобравшись на достаточно близкое расстояние. ЧАРТ! В ярости выкрикнула Ольга, зажмурившись. Ауди вильнула по дороге, чуть не выскочив на встречную полосу. Короткое движение рукой могло стать фатальным. Сердце заколотилось, словно отбойный молоток, отдаваясь импульсами в горле. Салон все еще был освещен ярким светом, больно ударяя отражением по глазам. Ольга быстрым движением отвернула от себя зеркало, вернув возможность следить за дорогой, но было уже слишком поздно. Упущенное время принесло с собой ошибку в потере ориентации на дороге. Машина слишком сильно ушла вправо, зацепив колесами грунт. Ольга поняла достаточно быстро, что у нее не хватит мастерства удержать разворачивающийся автомобиль, но суметь не перевернуться она сможет. Вцепившись руками в руль, она подумала о Виктории, которая все еще спала, пристегнутая ремнями безопасности. После сильного удара, остановившего машину, Ольга провалилась в пустоту. Она слышала отдаленные звуки бьющегося стекла, которые эхом отдавались в голове. Что-то теплое текло по лицу, но боли не было, как не было и возможности осознать случившееся. Машина ударилась в столб, когда ее практически развернуло поперек дороги. Удар пришелся в водительскую дверь отчего женщину особенно сильно швырнула в искаженный металл. Гул в голове заглушал даже крики Виктории. Проваливаясь в бессознательное состояние, Ольга пыталась цепляться за реальность, но могла воспринимать лишь короткие образы. Частично салон машины напоминал ей место боя. Все, что только хранилось в бардачке, карманах дверей и за козырьками от солнечного света, было разбросано по салону. Разбитое лобовое стекло частично провалилось в салон, напоминая паутинную сетку. «Мама!» Ольга повернулась назад, но острая боль пронзила все ее тело. Шея, казалось, была объята огнем. Крик боли вырвался из женщины, хотя это отрезвило, вернув в реальность. «Да, милая, все в порядке, мама здесь», – проговорила Ольга не своим голосом, аккуратно поворачивая голову. Безусловно, сместились шейные позвонки, когда женщина ударила о дверь так, что головой она сильно приложилась о металл. Кровь залила ей всю левую часть лица, но характер раны Ольге был еще неизвестен. «Мамочка, что случилось?» Проговорила испуганным голосом Вика, и, судя по всему, у девочки не было серьезных ран. Она была лишь до смерти напугана аварией. «Мы съехали с дороги». Попыталась объяснить дочери Ольга, но вновь стала терять реальность. Тупая пульсирующая боль в голове буквально отключала мозг. Вставшие вдруг ватными руки перестали слушаться Ольгу, передавая анимату по всему телу. «Только не обморок, только не сейчас», пронеслось у женщины в голове в тот момент, когда задняя дверь машины открылась. Кто-то был в салоне. Но Ольга не могла даже повернуться. Боль в шее становилась невыносимой. Она слышала, как закричала Виктория, когда ее стали вытаскивать из салона. Девочка пыталась цепляться за сиденье и ремни безопасности, но сильные руки выдернули девочку без особого труда. «Оставь ее в покое, ублюдок», – процедила Ольга, опуская голову на руль, более не в состоянии бороться с надвигающейся темнотой. Виктор Тернов вскорбил о погибшей супруге, находясь в безостановочном поиске своей дочери. В ту ночь, когда Ольгу нашли на трассе в разбитой машине, в салоне, кроме тела женщины, больше никого не было. Виктория пропала почти бесследно, на асфальте рядом с аварией были найдены только следы протекторов. Автомобиль, которому они принадлежат, находится в федеральном розыске, а единственная версия о случившемся сводилась к мести преступника Дмитрия Роя, более известного в средствах массовой информации как Лицедей. Сутки напролет Виктор, не смыкая глаз, продолжал поиски дочери, переворачивая архивы и доставая из них сведения о прошлых преступлениях Роя. Лицедей похищал молодых девушек, поскольку они не могли дать достойный отпор, после чего увозил их в снятые заранее квартиры где жестоко истязал в течение нескольких дней. При этом мучитель имел довольно странное хобби, к которому прибегал во время своих пыток. Он писал картины, изображая на них двери, из которых вылезали разнообразные демоны. Весь этот ритуал сопровождался магическими пениями, которые, судя по показаниям соседей, разносились сразу несколькими голосами. Из-за этого было принято, как после оказалось, ошибочное мнение, что преступления совершались группой лиц. Но когда Тернов впервые столкнулся с аномалией, сочащейся из одной картины, его представление об окружающем мире сильно пошатнулось. Вместо скептицизма Виктором стало управлять маниакальное влечение познать тайну лицедея. А когда произошла трагедия на трассе, Тернов уже полностью ушел из реальности поставив абсолютно все на кон. Он пренебрег всеми правилами морали, нарушая законы ради собственной цели. Его дочь так и не была найдена вплоть до того дня, когда Виктор подал об отставке. Но это произошло уже после того, как он самолично провел несколько ритуалов жертвоприношения, чтобы открыть двери в параллельный мир. Первым, кто попал под его удар, была 22-летняя девушка, которую Виктор вывез в загородный дом, воспользовавшись преимуществами полицейского. И хотя Тернов уже как год назад ушел со службы, он приказал ничего не подозревающей девушке сесть в машину и не задавать никаких вопросов. А когда они выехали за город, Тернов усыпил ее клофелином. Разложив по всей комнате снимки с предыдущих мест преступления, а также картин Роя, Тернов долго думал с чего начать. Но опираясь на результат вскрытия судмедэкспертов, он смог составить точную последовательность вскрытия каждого из тел. Оказалось, что Рой действовал всегда одинаково, не допустив в своих ритуалах ни одной ошибки. Виктор не знал, входят ли изображения картины в процесс жертвоприношения, но на всякий случай решил сделать все идентично оригиналу. Когда девушка открыла глаза, увидев разложенные на полу чердака снимки, Ее охватил дикий ужас, заставивший яростно вырываться из сковывающих движения наручников. Тернов на некоторое время даже впал в оцепенение. В его голове пронеслась мысль прекратить это безумие, но образ похищенной маньяком дочери отрезвил, вернув жесткость мышлению. Он крепче связал девушку, не обращая внимания на ее попытки вырваться на свободу. Затем положил на пол в центре просторного помещения. Чердак его загородного дома представлял собой мансарду, которую он никогда не использовал по назначению. Соответствующего ремонта в помещении не делали, отчего оно не стало отличаться от любого другого чердака. Взяв нож, Виктор еще раз пробежал взглядом по снимкам, воспроизводя по памяти записи судмедэкспертов. Если они все расписали правильно, то начинать нужно с живота. Тернов встал на колени перед корчившейся в ужасе девушкой и, занеся над ней нож, обрушил на нее свой удар. Спустя 20 минут все закончилось. Тело было практически разделано, дверь трясущимися руками нарисована на холсте, но результатов абсолютно никаких. Мир не переменился. Никто не восстал из ада и не принес Виктору хоть каких-то сведений о дочери. Все осталось на своих местах, только теперь он сам стал убийцей. Он еще много часов перебирал документы в перемешку с фотоснимками, пытаясь найти свою промашку. Что-то было сделано не так, поэтому результат остался нулевым. Это злило и удручало еще сильней, но никак не подталкивало Виктора остановиться. Его новой жертвой стала студентка медицинского колледжа, которую он вывез на съемную квартиру, не решившись часто возить жертв в загородный дом. Ритуал был повторен, вплоть до прорисовки более тщательно двери на холсте, но вновь ничего не произошло. В гневе мужчина скрипел зубами, пытаясь понять, почему черная, густая субстанция не выползает из картин. Он уже жаждал увидеть, как что-то выползает из-за нарисованной двери в этот мир, но вновь ничего. Продолжая свои поиски, Виктор сделал перерыв в несколько недель. Он тщательно изучал материалы, полностью уверенный в том, что год назад, когда произошел несчастный случай или уже можно с уверенностью сказать убийство с целью похищения, вывез все документы по делу Роя. Но самое ужасное, что лицедей после этого попросту исчез. Почти год Тернов ждал, когда тот проявит себя. Но убийца просто растворился, не оставив после себя ничего, кроме кровавого наследия. Теперь же, пытаясь открыть дверь в ад, Виктор был единственным, кто обладал абсолютно всеми сведениями, которые они смогли собрать про этого человека. Я хочу, чтобы вы рассказали мне про Дмитрия Роя, все, что вы знаете о нем. Якушев внимательно смотрел на своего коллегу, пытаясь буквально впитывать каждое его слово. Тернов наблюдал за молодым парнем, в глазах которого горели искры огня. Такое пламя действительно может увести очень далеко, помогая открывать все более новые тайны, если его не сбить в самом начале. Хотя зачастую власть, смешанная с возможностью получать деньги, которыми так обладают люди в погонах, гасят этот огонь лучше дел любого психопата. Похищение молодых девушек всегда в приоритете у маньяков. Сказал он, вспоминая про девятую похищенную девушку, которая, еще живая, лежала на чердаке. С того дня, как он принес первую жертву, прошел месяц. За это время он проделал большую работу. А судя по сводкам, полиция знала пока еще не о всех жертвах. Но появление этого мальца стало тревожным звонком, поскольку не привязать новые похищения к делам лицедея полиция не могла. Все, что теперь ему оставалось, это грамотно завести следствие в тупик, благодаря чему он выиграет время. И, возможно, Якушев когда-нибудь сможет узнать все, как было в действительности. «Расскажите мне, что знаете?» И, может быть, у меня получится схватить его. Продолжал настаивать Якушев, немного зля Тернова своей уверенностью. Конечно, у него были амбиции, но не было знаний. А значит, завести его в тупик становится такому матерому сыщику, как он, проще простого. Виктор чуть улыбнулся, несмотря на их довольно серьезный разговор. Уже зная, где именно реальность в его словах сменится на ложь. Я искал Роя один. Так получилось, что на тот момент у меня не оказалось напарника. Начал он, наблюдая, как Олег внимает каждому слову. Его рассказ был отчасти откровением, а отчасти ложью. Тернов утаил много деталей, которые могли привести Якушева к лицедею. При этом он в красках описывал все события, происходящие до гибели его супруги Ольги. Но затем история приобрела совершенно иной оттенок. В ней исчезла вся правда, сменившись на вымысел. В то же время Тернов постоянно крутил в голове реальность событий, уже не отдавая себе отчет, что сам, по сути, превратился в чудовище. Его раздвоение личности еще не было так заметно посторонним людям, в то время как внутренняя борьба сменилась на обыденность, в которой мужчина для одних был героем, а в другой – кровожадным монстром. Его стремление найти дочь переросло в жажду мести, став настолько сильной, что в один день Виктор нашел искомое. Он открыл двери за несколько дней до того, как к нему приехал Якушев. Озарение того, что делалось в ритуалах, неправильно снизошло на мужчину, когда он в ярости, после очередного бесполезного убийства, махнул окровавленным ножом. Капли полетели в сторону, попав на еще свежую картину, Краски смешались с темно-красной кровью, изменив рисунок. Тернов прильнул к холсту, понимая, что видит такие же движения, как и на картинах лицедея. Дверь, нарисованная им же самим, чуть приоткрылась, и из-за нее вытекло немного черной субстанции, которая крупными каплями упала с края картины на пол. Кровь, конечно же, как компонент краски. Прошептал он, проведя пальцем по красным брызгам, оставленным на холсте. «Нужно всего немного, чтобы ритуал был полностью похож на оригинал». Найдя новую жертву, Виктор не стал ждать подходящего момента. Привезти девушку в загородный дом оказалось несложно, поскольку гараж был совмещен с домом. Вынув тело из багажника, он отогнал автомобиль подальше от дома, где бросил его рядом со свалкой. Затащив находящуюся без сознания девушку на чердак, Тернов положил ее рядом с несколькими трупами других девушек, уже полностью забыв про меры предосторожности, которые считал изначально самыми важными. Теперь он не снимал квартиры, опасаясь слишком большого количества свидетелей. Иметь собственное убежище стало куда эффективней, но если вначале он закапывал тела по одному, то теперь решил не делать этого вовсе. Ведь когда дверь откроется, мир для него поменяется окончательно, навсегда отрезав от действующей реальности. Проводив Олега Якушева за порог, Тернов закрыл входную дверь, понимая, насколько мало времени у него осталось. Возможно, что сегодняшний ритуал станет последним, а после него решится окончательно, сможет ли он найти похитителя своей дочери. В любом случае, погибать или сдаваться властям мужчина не собирался. Он поспешил на кухню, где стояла наполовину полная бутылка алкоголя, которую он потреблял во время всего разговора с Якушевым. Облив полотенце содержимым, он закурил сигарету, а затем положил окурок поверх ткани так, чтобы тлеющая сторона дошла до воспламеняющейся части через несколько минут. Затем, поспешив на чердак, Виктор схватил краски, принявшись на стене, разделяющей помещение на две комнаты, рисовать огромную дверь. Периодически Тернов посматривал на связанную, все еще живую девушку, улыбаясь самому себе. Он точно знал, что в этот раз у него все получится. Поэтому, когда дошло дело до ножей, Виктор уже не обращал внимания на корчи и муки. Вскрыв девушке живот. Он набрал кровь в емкость и, замерев возле картины, сделал глубокий вдох. Несколько секунд мужчина смотрел на свое творение, а затем кистью макнул в кровавую жижу, обведя ею весь рисованный дверной проем. В тот же момент кровь буквально впиталась в стену, пройдя сквозь слой краски, сделав дверь почти объемной. Вернувшись к своей жертве, Тернов, улыбаясь во весь рот перерезал ей шею. Заканчивая ритуал, он отчетливо услышал скрип открывающейся двери и помещение, наполненного сотнями голосов, шепчущих на перебой друг к другу. Подойдя к двери, он ощутил смрад и ветер, которые неслись через приоткрытую щель. С первого этажа уже доносился запах горящей мебели, дым от которой шел через вытяжку в стене. «Я иду за тобой, доченька». Прошептал он, потянув на себя дверь Мир, в котором Чернов очутился Уже ждал его во всем своем уродстве Зеркальное отражение реальности было изуродовано Извращено Буквально вывернуто наизнанку Все здесь было живым и подвижным Предметы находились в постоянном состоянии саморазрушения Все гнило буквально на глазах при этом вновь возрождаясь, но уже в более уродливой копии. При этом каждая мелочь находилась в неустанном движении, словно в этом мире было живым абсолютно все. Тернов не сразу узнал свой дом. Он спустился на первый этаж, с отвращением глядя на стены, обтянутые человеческой кожей. Поверх нее виднелись кровеносные сосуды, по которым текла тёмно-фиолетовая жидкость. В один момент Виктор осознал свое нахождение внутри целого организма, от чего ему стало невыносимо страшно. Мужчина бросился к выходу, но дверь перед ним распахнулась, словно дом сам выкидывал из себя чуждое ему инородное тело. Упав на улицу, Тернов огляделся, обнаружив вокруг себя всю ту же картину. Деревья склонялись к нему, протягивая отвратительные ветви которые покрывались то присосками щупалец, то множеством мелких, бесконечно открывающихся и закрывающихся глаз. Он подскочил на ноги, припустившись в сторону улицы, надеясь найти хоть одно место, чтобы прийти в себя. «Ты нашел меня?» Голос из-за спины заставил вздрогнуть. Он обернулся, увидев перед собой высокого мужчину лицо которого бесконечно трансформировалось, меняя черты, цвет, форму. Лицедей смотрел на Тернова десятками оттенков глаз уверенно, почти как хозяин этого мира. «Где моя дочь?» – прошептал Виктор, шагая вперед, в надежде произвести угрожающее впечатление. Но многоликий демон только улыбался такой дерзости. Ведь если он мог творить безнаказанное бесчинство в мире Тернова, то здесь ему никто не посмеет навредить. Она, Она всегда, всегда со мной, со мной. но за, за ней ли ты пришел в этот мир? В тот же момент из-за спины вышла Виктория. Она сжимала в руках своего плюшевого медведя, которого Виктор с Ольгой подарили ей на последний день рождения. Девочка смотрела на отца почти пустым, наполненным безразличием взглядом. «Что ты с ней сделал?» – прорычал Тернов, сделав шаг вперед. Но Рой лишь подтолкнул девочку навстречу отцу. Этот мир так влияет на детей, поскольку они видят его до того, как стать взрослыми. Их кошмары, живущие под кроватью и в шкафах, – ничто иное, как это место. Здесь дети теряют себя, свое лицо, свою сущность. Поскольку кошмар переполняет их, словно сосуд – Починяя себе. Виктор опустился на колени, обхватив лицо Виктории руками, но ощутил холод, словно вместо кожи у нее был пластик, из которого делают кукол. «Нет, нет, ты убил ее!» – выкрикнул Виктор, вскочив на ноги, но Рой только улыбался в ответ, словно вся эта картина забавляла его. «Ты стал таким же, как я!» Продолжил лицедей, подходя ближе. «Ты стал убийцей. Твоя собственная цель обесценила жизни других. Теперь и ты, ища Диада». «Это не так. Я не такой, как ты!» Виктор ринулся навстречу Дмитрию, но тот, вместо того, чтобы отражать атаку, расставил руки в стороны и Тернов влетел в него, чуть ли не сбив с ног. Но лицедей обхватил его, словно в дружеском объятии, заставив ощутить, как их тела срастаются друг с другом. Рой буквально поглощал в себе Тернова, делая его частью себя, в то время как Виктор, сопротивляясь изо всех сил, пытался вырваться. Но его руки уже становились руками демона, ноги его ногами, туловище его туловищем. И только голова, кричащая от ужаса, врастала в голову лицедея, смешиваясь с сотнями ликов. «Ты часть меня, одна, одна из, масок. Масок. Один один из, из моих масок, один из моих новых образов», — проговорил Рой, но Виктор продолжал борьбу, даже когда был лишён слуха и голоса. Он продолжал делать попытки вырваться глядя на отвратительный мир, в котором целый год прожила его дочь. это сознание этого Тернов буквально свирепел, проигрывая в неравной схватке. Но в один момент Рой дал слабину, и Виктор проговорил не своим голосом. «Тогда я демон. Твой демон, как ты». Голова Роя, уже полностью став прежней многоликой маской, Вдруг дала трещину Она расползлась в обе стороны Словно лопнувший овощ На одной из которых был лик Дмитрия Роя А на другой Виктора Тернова Он будет искать способ вырваться в этот мир В этом Олег Якушев был уверен всегда Пока искал возможность найти Тернова Тела, найденные им в доме Перед тем, как пожар уничтожил абсолютно все, открыли ему глаза на многие вещи. Но понадобились годы поисков, чтобы прийти к двери, построенной одним из архитекторов в моменты его полного безумия. Рой искал способы вернуться, используя самые отвратительные способы. Овладевая сознаниями людей, он подвигал их к самоуничтожению. Так один из нищих собственными руками выдолбил в переулке каменную кладку. Пожертвовав своими пальцами, которые бедняга растер до костей, старик открыл портал, провалившись в тот мир, как только дверь была открыта. Пришлось положить немало сил, чтобы изолировать портал, при этом проведя на ту сторону мощного медиума Сергея Дружинина, ставшего заложником обстоятельств. Дружинин долгое время вел слежку за демоном, передавая Тернову нужную информацию до тех пор, пока Рой не нашел способ вырваться в реальный мир. Заполучив через сны сознание Никиты Терентьева, молодого архитектора, Лицедей в буквальном смысле построил себе дверь, которую смог открыть со стороны своего мира. А когда через белый шум Якушев получил сигнал от Дружинина о вторжении, Мужчина отреагировал незамедлительно. вырвавшись в дом Терентьевых, Якушев поспешил в подвал, где обнаружил портал, через который сочилась черна. Она поглощала под собой все вокруг, превращая новые вещи в старые, а также убивая все, что только несла жизнь. Успев в последний момент спасти Никиту, Олег замер перед раздвоенным ликом убийцы, держащим за руку маленькую девочку. Настолько ужасающей картины ему еще никогда не доводилось видеть. Монстр, вышедший из самого ада, гладил по голове ребенка, в глазах которого не было ни капли страха. Даже просьба отпустить малышку могла прозвучать абсурдно, видя, что девочке ничего не угрожает. Но, как подозревал Якушев, это было обманчивым впечатлением. «Ты на моем пути! Снова!» прорычало существо, глядя на Олега яростными глазами. Она буквально свирепела от одного только вида Якушева, ставшего главной преградой между двумя мирами. «Тебе здесь не место», — ответил Олег, доставая пистолет из кобуры. Но монстр, заметив это, лишь только улыбнулся одной из половин головы. «Я хочу спасти ее», — ответила вторая половина явно давая понять, что имеет в виду ребенка. «Нет, она давно уже не человек», проговорила первая половина, вергая Якушева в настоящий ступор. Теперь он понял, что лицедей является собой сразу несколько личностей, враждующих между собой. Может быть, именно это позволило остановить похищение с целью проведения страшных ритуалов. Но узнав в одной из половин лик Тернова, Олег уже сам осознал, ради чего совершены эти убийства. Находясь в подвале Терентьевых, он думал, как спасти Викторию, в то время как существо стало отходить обратно в свой мир, конфликтуя с самим собой. «Оставь ее!» – выкрикнул Олег. подскочил к девочке. Но Виктория, резко посмотрев на мужчину, оскалилась акульей пастью, заставив отдернуть руку. «Нет, не трогай ее!» – выкрикнул Тернов Виктор, растворяясь за дверью. Олег, не раздумывая более ни секунды, бросился вслед за чудищем, понимая, что, возможно, этот прорыв между мирами станет для него смертельным. Слишком сильным было противостояние Тернова с лицедеем, которое могло закончиться проигрышем демона. Крики, шум, стоны, стенания. Все это обрушилось на Якушева, когда он оказался по другую сторону. Двери в его реальность закрылись. Упав на землю, он какое-то время не мог прийти в себя. Все вокруг было отвратительно ужасным, гнилым до омерзения. Глубоко вдыхая смрад, он боролся с головокружением до тех пор, пока не нашел в себе силы подняться на ноги. Демон к тому времени уже покинул помещение, выйдя на улицу, все еще ведя бескомпромиссный диалог с самим собой. «Тернов, не сдавайся, чтоб тебя больной фанатик», прошептал Якушев, поднимаясь по скользкой пульсирующей лестнице из подвала, уже более походящего на желудок какого-то существа. Но наверху лестницы появился Сергей Дружинин. «Измученный бесконечными скитаниями по чуждому миру!» «Пойдем, нам нужно покинуть это место!» Сказал он, помогая Якушеву взобраться по последним ступеням. «Нет, мы вначале заберем Веронику!» Но Дружинин остановил Олега, глядя тому прямо в глаза, словно пытаясь донести еще не совсем понятную истину. «Из этого мира никто уже не вернется!» «Виктории больше нет!» Сернов более не делает попытки вернуть ее, он сдерживает лицедея, чтобы тот навсегда остался здесь, но демон поработил сознание девочки. Из-за этого все трое повязаны между собой, хотя отец по-прежнему питает надежды вернуть в реальность своего ребенка. «Я надеюсь, это всего лишь ночной кошмар», – ответил Якушев, оглядываясь по сторонам, когда мужчины вышли на улицу. Они двинулись по улице, в сторону удаляющихся фигур, с опаской поглядывая в сторону города, над которым огромное многоногое существо нависало своим массивным телом, окутывая все в полумрак. «Что мы должны сделать?», – спросил Олег, не совсем еще понимая происходящее вокруг. Но Дружинин уже вполне быстро мог ориентироваться в этом мире, поэтому вся инициатива перешла к нему. «Мы должны помочь Тернову». «Вернуться?» С ужасом спросил Олег, глядя в сторону существа с раздвоенной головой. Девочка все еще держала монстра за руку, находясь со стороны своего отца, словно они прогуливались по парку. «Нет, удержать лицедея! Рой навсегда должен быть поглощен этим миром!» Они поспешили вперед, решившись принять бой, к которому шли долгие годы. Якушев, как представитель власти, работающий в тайной секретной службе, был обязан хранить покой граждан от угроз, исходящих из любых точек вселенной. Ценой своей жизни он шел вперед на чудовище, которому еще никогда в своей жизни не встречал равных. Тернов вел свой бой, не зная о том, сколько времени прошло с того момента, как его поглотил в себе демон Лицедей. В этом мире времени не существовало как понятие. Все здесь происходило по-иному, подчиняясь совершенно другим законам. Иногда Виктору удавалось обуздать Дмитрия, когда тот утопал в сотнях поглощенных в себе личностей. Тогда он мог поговорить с дочерью, желая вернуть ее обратно, но всякий раз только убеждался в невозможности сделать это. Девочка, полностью лишившись рассудка, Хотя и признала в чудовище своего отца, теперь принадлежала этому миру. Она не воспринимала слова, которые он ей говорил, оставаясь просто куклой, привязанной к демону. Бывали времена, когда Виктория пела песни, играя со своим плюшевым медведем. Виктор в эти минуты был готов уничтожить лицедея. Но тот ловко прятался, наслаждаясь его болью. А иногда Рой брал вверх над всеми сущностями в своем теле. И тогда, начиная проникать сквозь сны в реальные миры, сводил с ума их обитателей. От чего то больше всего ему приглянулся мир именно Виктора. Возможно, из-за уязвимости его обитателей. А может быть, и из-за их подверженности к насилию. Но в любом случае, Рой не прекращал делать попытки при каждом удобном случае. «Он здесь». «Чужак из всех и миров всех. идет за нами», — говорил Рой, оглядываясь в сторону домов. Поначалу Виктор не понимал, о ком речь, но в один момент увидел Дружинина. Мужчина, не подверженный влиянию этого мира, всегда находился где-то рядом. Он был словно вне зоны досягаемости демона, отчего, хотя и с трудом, но все же оставался лишь наблюдателем. «Почему, Почему ты говоришь что, говоришь, что он из всех миров?» Спросил однажды Тернов. Но Рой, только разозлившись, ушел в глубины своего сознания, оставив Виктора одного. Теперь, спустя длительное время скитаний, он понимал, что Рой имел в виду. Некий чужак этого мира являлся собой информационным мостом с реальностью, благодаря которому удерживали демона от проникновения в другие миры на всех уровнях. Это сильно злило лицедея, заставляя идти на более отчаянные шаги. Но даже когда дверь была открыта руками Никиты Терентьева, Якушев остановил его, вновь вернув всех обратно в удивительно жуткий мир. «Я уничтожу вас всех! Вас всех до единого!» – рычал Рой, убегая от дома, где ему чуть не удалось проникнуть в мир людей. Он не испытывал страх. Хотя уже сомнения терзали его черную душу, в то время как Тернов не переставал вести борьбу, ощущая, как даже самые маленькие победы дают ему силы. «Они, Они всегда, всегда будут находить, находить способы, способы изгнать тебя", тебя», проговорил Виктор, взбесив демона так сильно, что тот вырвал из себя несколько сущностей, убив их одним мощным ударом. «Почему, Почему я не могу сделать, сделать это с тобой?» Выкрикнул он, обращаясь к Тернову. Но Виктор, сдерживая ярость монстра, держался из последних сил, чтобы не пасть его очередной жертвой. Убитые души рухнули на землю, которая моментально стала поглощать их, словно корм. «Остановись!» – прохрипел Виктор, но Рой уже ничего не слышал от овладевшего им неистовства. Угрожая уничтожить еще кого-нибудь, он посмотрел на Викторию, улыбнувшись кривой и отвратительной улыбкой. «Я, Я знаю, знаю, как сломить тебя». «Не получится, ты смотришь. же знаешь. Дети, дети не, не в твоей власти. власти!» Постарался ответить Виктор как можно более уверенным голосом, но Рой, похоже, даже не услышал этого. «Только она, она сможет заставить тебя не противостоять мне». «Да, ради кого ты совершил эти жуткие убийства, теперь станет твоей пятой!» «Она приведет тебя к окончательной погибели!» Рой зашипел подобно змее, скаля свою половину головы, в то время как со стороны города послышалось движение. Виктор знал, что лицедей призвал демонов, которых боятся все дети, отчего ему самому стало страшно поскольку предстоящий бой обещал быть самым жестоким из всех за все время их существования в одном теле. Дружинин с Якушевым остановились в нескольких метрах от монстра, наблюдая, как тот ведет диалог. Да более жуткое зрелище на несколько секунд парализовало обоих мужчин. Они смотрели, как две части одного целого спорят между собой при этом не понимаю, как им поступить с Виктором Терновым. Уничтожив лицедея, они убьют обе сущности, заключенные в этом теле, но с другой стороны, Тернов сам совершил целый ряд преступлений, за которые по праву несет расплату, но приговорить его к смерти Якушев не мог. Дружинин толкнул его в плечо, вырывая из мысленных рассуждений, указав в сторону города. Оттуда неслось целое полчище ужасных чудовищ, уродливых обитателей этого мира. Они рвались через пустыри, ломали деревья, встречающиеся на пути, и в бешеной гонке уничтожали тех, кто, ослабев, более не мог продолжать бег. Таких попросту затаптывали более мощные существа. «Что нам делать?» – прошептал Якушев, понимая, насколько серьезной стала их ситуация. Но Дружинин, схватив его за руку, развернул к себе лицом. «Мы можем покинуть этот мир, но только уже безвозвратно», сказал он торопливым голосом. Якушев посмотрел в сторону лицедея, на его изуродованную голову, которая также смотрела в сторону надвигающейся толпы. «Они идут не за нами, а за ним», сказал Олег, понимая, насколько серьезный здесь должен произойти бой. Возможно, на Тернова обрушится такая громадная волна ужаса, что тот не сможет более сопротивляться. Тогда Рой получит вновь власть проникать в реальный мир. Но остаться здесь, чтобы узнать результат боя, они не могут, иначе сами будут обречены на ужасную смерть. «Мы не узнаем, кто из них победил», — продолжил Олег, но Дружинин тянул его за руку, не переставая напоминать о времени. Выхода нет, нужно уходить. Олег, поймите, нам здесь не место. Я и так провел в этом мире слишком много времени. Якушев колебался еще одну секунду, понимая, насколько сложная ситуация, требующая срочно сбежать перед самым началом итоговой битвы. Уходим, проговорил он. И Дружинин, набрав полные легкие воздуха, закрыл глаза, подняв лицо вверх. Якушев никогда не видел, как Сергей проделывает телепортацию. Слышал много раз о его способности не просто гулять между мирами, но и перепрыгивать через них, но чтобы самому испытать на себе подобное явление, никогда не помышлял. Вокруг стали появляться сине-голубые полосы, которые образовывали собой светящийся шар. Их становилось все больше до тех пор, пока уродливый мир не исчез. Оказавшись в крутящемся шаре, Якушев ощутил, как впал в состояние невесомости, но в то же время чувствовал движение. Словно несясь со скоростью света, они перемещались из одной точки в другую. Сергей Дружинин зашел в кабинет Якушева в полицейском участке спустя месяц после того, как они совершили путешествие из параллельного мира. Олег не ждал увидеть его сегодня поэтому был несколько удивлен появлением Сергея, но в то же время обрадовался его визиту. – Отлично выглядишь, – сказал Якушев, пожимая дружинину руку. – Для человека, над которым ставили два года опыты, а затем прожившего еще год в настоящем аду, я и вправду хорошо сохранился. Олег, оценив саму иронию, улыбнулся, не зная, как ответить на столь красноречивые высказывания. Что тебя привело ко мне? Я думаю, ты знаешь. Олег кивнул, понимая, о чем идет речь. Как только Сергей показался на пороге его кабинета, Якушев понял, что время, которое они вынуждены были прожить в полном неведении, прошло. Дружинин был готов к новому прыжку во времени, чтобы уже окончательно убедиться в исходе битвы. «Для него это станет очередным испытанием, которое Сергей должен будет пройти». «Когда?» «Я сделаю это сегодня, но, скорее всего, уже не вернусь. Есть причины, по которым мне нужно задержаться в одном из миров». Алекс скрестил руки на груди, глядя на собеседника. С недавних пор он совершенно перестал контролировать дружинина, более не видя в его лице опасности. Частично все еще испытывая вину за то, как он разлучил дружинина с его ребенком на целый год, Якушев позволял Сергею использовать свой дар по собственному усмотрению. Хотя многие сочли бы этот поступок безответственным, увидев в возможностях бывшего испытуемого опасность для государства. Но Якушев понимал, это всего лишь страх системы оказаться беспомощной перед лицом всего лишь одного человека. В тот день, когда Дружинина с промытыми мозгами вывели за пределы лаборатории, никто из профессоров и спонсоров экспериментов не подозревал, насколько ценный экземпляр они выкинули на улицу. Теперь же Сергей был вполне самостоятельным визитером, стремящийся жить в полном уединении. «Куда направляешься?» «В будущее!» Якушев кивнул, видя по глазам Дружинина, что тот не шутит. А когда мужчина ушел, Олег несколько раз перелистал дело под номером 128, надеясь, что сегодня вечером они смогут поставить в нем точку. Нужно было проделать все быстро, чтобы, не тратя энергии попросту, поспешить дальше. Его ждали в далеко вперед ушедшем времени люди, которые отчаянно нуждались в помощи. Ворвавшись год назад в мир Дмитрия Роя, Сергей ужаснулся его масштабом. Простирающиеся в бесконечности линии горизонтов не давали даже малое представление о том, как далеко простирается этот мир. Наблюдая за борьбой Тернова в теле Лицидея, Дружинин параллельно изучал эту вселенную, находя ее довольно гибкой, почти эластичной по отношению ко времени. Частично то, что находилось здесь, в действительности просачивалось в реальный мир в виде мимолетных образов, которые люди называли духами, домовыми и прочими мистическими существами. Также, помимо реальности Дружинина, этот мир мог проявиться и в других параллелях, став в них нечто другим, чем просто ужасное видение. Вернувшись, Сергей испытал сильное чувство угнетения, смешанного с апатией. Давящая атмосфера безнадежности уже сама по себе заставляла испытывать отторжение ко всему. Он выскользнул из крутящегося светового шара, оглядывая катастрофические разрушения, воцарившиеся после его последнего визита. Адская битва повлекла за собой сотни смертей. Демоны, разложившиеся, а порой даже ставшие кормом для земли, были повсюду. В своем стремлении подчинить себе сознание Тернова Виктора, они терпели поражение один за другим. Выжженная дымящаяся земля пульсировала, словно воспаленная рана. А в центре всего этого сидела Виктория, держа на коленях плюшевого медведя. Дружинин медленно, переступая через тела, подошел к девочке, видя ее только со спины. Рядом с ней лежало тело лицедея, но уже с нормальной, не раздвоенной головой. Верный знак того, что одна из сторон одержала победу. «Виктория», – прошептал он, не пытаясь даже прикоснуться к ребенку. Но девочка, отреагировав на его голос, повернулась, и на ее лице Сергей увидел ясные, светлые глаза, в которых больше не было тумана. «Что здесь произошло?» – спросил он, в надежде услышать единственный положительный ответ. Но Виктория протянула в его сторону руку, ладонью вперед. В самом центре крошечной руки Сергей увидел живой человеческий глаз. Зрачок устремил свой взгляд на Дружинина, а Виктория произнесла голосом Виктора Тернова. «Уходи и никогда больше не появляйся в этом мире, странник!» Ничего не отвечая, Сергей поспешил в крутящийся световой шар, с облегчением и ужасом осознавая, что эра лицедея закончилась, возродив с собой новую сущность, которую он постарается описать Якушеву через белый шум, сразу после того, как покинет эту вселенную.